Пока Зекари рыскал по коридору роддома в поисках нянечки, хоть какой-нибудь, но нянечки, Лили, лёжа в постели, нетерпеливо морщилась. Тобиос родился три дня назад. Роды оказались на редкость лёгкими. Впервые увидев сына с венчиком светлых волос, пухлыми щёчками и совершенным сложением, Она поняла, что никогда никого прежде не любила. Ни родителей, ни балет, ни своего мужа. Меньше всего Лиле ожидала от себя взрыва материнского чувства. А между тем она проплакала целый день, потому что Тобиаса сразу же забрали в детское отделение, где он должен был находиться вместе с другими новорожденными. Он был ее, часть ее тела. Как они посмели забрать его, как будто он ей не принадлежит? К сожалению, как объяснил доктор, было уже слишком поздно ставить кроватку в ее комнату, чтобы малыш мог постоянно находиться рядом. Дело в том, что большинство роженец предпочли как раз такой вариант и у роддома просто не нашлось для них достаточно числа кроватей. Надо было, оказывается, позаботиться месяца два 3 назад. Как будто тогда она могла знать, что Тобиас будет именно таким, что ей не захочется разлучаться с ним. Конечно, у нее, как и положено, родился мальчик. «Несмотря на все эти разговоры, неважно, кто родится, лишь бы был здоровенький, в глубине души каждый знает, что первенец должен быть мальчиком. Это знал еще первый из пещерных людей, а вслед за ним все остальные». «А вот и мы!» — воскликнул Зекари, пропуская вперед няню с младенцем. «Похоже, он голоден!» «Я обнаружил его по крику!» Это не от голода. Ему просто требуется развивать легкие. Авторитетным тоном пояснила Лили, так же, как это делала раньше ее мать. — Хотите, чтобы я оставила сына с вами? — спросила няня, видя, как молодая мама жадно тянется к ребенку. — Спасибо. — Сейчас вы можете быть свободны, — ответила Лили. — Зекари, дорогой, ты ведь не возражаешь? Мне хотелось бы, чтобы нам с Тоби никто не мешал. Приходи э, где-нибудь через час, хорошо? Малышу спешить некуда. Через час? — протянул Зекарь, стараясь не показать, насколько он задет. — А тебе ничего не понадобится. Он с нежностью взглянул на жену, возлежавшую на целой горе подушек в шелковых наволочках, отделанных старинными кружевами. Точно такими же были просто и пододеяльники, тоже привезенные из дома. Еще никогда Лили не была столь ангельски хороша с распущенными по плечам волосами. В ее ушах посверкивались серьги в бриллиантовом обрамлении, сапфировые, на счастье, что породился мальчик. Шкатулка, в которой находились ожерелья и браслеты, довершавшая весь набор, стояла открытой рядом с кроватью, а сами драгоценности, приобретенные у Ван Клифа и Арпелса, лежали около настольной лампы. Наглядное воплощение мечты из какого-нибудь сна в летнюю ночь. Если что, я всегда смогу воспользоваться этим звонком. Она указала на столик возле кровати. — Обещаю тебе. А сейчас прошу вас обоих удалиться, прежде чем мой сын поднимет на ноги весь город. Сколько бы не бурлили страсти, что важнее для формирования характера наследственность или среда, с Тобиасом Адамсфилдом Эмбервиллом все казалось ясным. Из него должно было вырасти чудовище. Еще бы, любимец отца и матери, для которой он в сущности являлся продолжением ее самой, а себе она привыкла не отказывать ни в чем, он не мог не стать чудовищно избалованным. Но этого не случилось. Благодаря крови Андерсонов, что течет в его жилах, заметила Сара Эмбервилл, бабушка Тоби. Он настоящий протестант по своему отношению к труду. Лили, находившаяся на седьмом месяце беременности, весело рассмеялась. Но, Сара, он же еще совсем ничего не делает по дому. — Да ты только погляди, с какой серьезностью и упорством он копается в саду. «Можно подумать, что ему платят за каждый совок земли?» «За все время, что я у вас гощу, он ни разу не заплакал. Вовремя идет спать, не капризничает, и няня тоже говорит, что с ним никаких хлопот. Ест все положенные ему овощи, а ведь даже Зекарев в детстве этого не делал. Надеюсь, второй ребенок будет таким же». Мы решили, что второй ребенок должен составить Тобиасу компанию. Самому же ребенку плохо, если в семье он единственный. Поэтому-то я так и спешила. А так бы с удовольствием ограничилась одним сыном. Сидела бы и смотрела, как он подрастает. Сара Эмбервилл ничего не ответила. Она до сих пор не привыкла к невестке. И вряд ли ей когда-нибудь это удастся. Вообще-то Сара даже побаивалась Лили. Она знала, стоит ей не угодить невестке и не видать ей не только внука, но и сына. Минни уже несколько месяцев, как отказали от дома, после того, как она имела неосторожность, заметить, что поскольку в Америке детская одежда ничем не уступает европейской, вряд ли имеет смысл привозить ее из Лондона тем более, что Тоби так быстро вырастал из нее. «Смотри, он уже идет обратно. Наверное, проголодался, — заметила свекровь. Посмотрим еще, что скажет завтра садовник, — усмехнулась Лили. А что, он удивится? Тоби выкопал тюльпаны, все до одного, а они на следующей неделе должны были уже распуститься». Осенью садовник посадил четыреста штук. Боже мой! В ужасе пробормотала свекровь. Ей в голову не приходило, что Лили с самого начала прекрасно знала, какие тюльпаны собирает ее сын. Вот уж два часа Сара изо всех сил старалась сидеть спокойно, плотно сжимая губы, чтобы, не дай бог, не сболтнуть чего-нибудь лишнего. Что ж, наверное, найти хорошего садовника на Манхеттене не проблема, а у них в Андувере такой проблемы и вообще не возникало. Она с сожалением убеждалась, что быть бабушкой совсем не такое удовольствие, как ей мечталось. Ну а во всем остальном, разве не так? более некрасивого ребенка, чем Максим Эмма Эмбервилл, на взгляд Лили невозможно было себе представить. Появившись на свет, она напоминала общипанного цыпленка. Безволосая голова, кривые ножки и сыпь с самого первого дня. Ее мучили колики. Она кричала, и когда бывала голодна, и когда сыта, Из всех новорожденных, как поделилась с Лили врач детского отделения роддома, она самый трудный ребенок. «Надеюсь, ты послал эту врачиху куда подальше?» взорвался Зекари, когда жена передала ему эти слова. «Зекари, как ты можешь такое говорить? Да бедная женщина ума не могла приложить, как успокоить малышку». Я ее тут же обрадовала, сказав, что мы завтра же поедем домой, что меня действительно тревожит. Так это наша няня. Она так привязана к Тоби, что если она не выдержит и уйдет от нас? По-моему, она чересчур мало занята, учитывая, сколько мы ей платим. Пока что я позвонила в агентство, чтобы они прислали вторую няню. Мне предложили мисс Хеммингс. У нее отличные рекомендации и как раз специализируется по трудным детям. Завтра, когда мы приедем, она уже должна появиться и сразу же приступит к работе. К счастью, комната Мэкси далеко от спальни Тоби, так что он может спокойно спать. Господи, Лили! У ребенка обычные колики, а не проказа. Думаю, у нее чертовски упрямый характер, вот и все. И ее внешность мне нравится, будь я проклят, если она не похожа на меня. Глупый, ты же знаешь, что дьявольски красив. О, ты не видела моих детских фото, — ухмыльнулся Зекари. Наверное, со временем она похорошеет. дурнетей во всяком случае, явно некуда, — пробормотала Лили. И колики, и сыпь исчезли одновременно. За полгода Максим набрала вес, ее кривые ножки выпрямились, на них даже появились ямочки. Как только у нее на голове стали расти черные волосы, выяснилось, что они прямые и густые, и к великому удовольствию Зекари, который был буквально на седьмом небе от счастья, В них пробивалась белая прядь, как раз в том месте, где и у него самого. Что же касается ее духа, то он оказался сильнее, чем у хваленого специалиста по трудным детям. Мисс Хэммингс, продержавшись менее двух лет, чуть не плача, пришла к Лили. «Мадам», — обратилась она к хозяйке, — У меня каких только детей не перебывало. Крикливые и такие тихие, что не знаешь, даже живые они или умерли. И непоседы, которые всюду суются, особенно когда увидят шоколадные конфеты, или лазят по деревьям раньше, чем научатся ходить. Были у меня и такие, когда за четыре года я так и не смогла обучить ребенка пользоваться туалетом. Всякие бывали, всякие. Но таких, как мекси я больше не могу. Мне надо отдохнуть, мадам, а то, боюсь, может наступить нервный срыв. Прошу вас, не делайте этого, мисс Хэммингс, взмолилась Лили. Не уходите. Но я должна отдохнуть. Я люблю вашего ребенка, она восхитительна, но абсолютно неуправляема. «Наказывать Мэкси у меня не хватает духа. А для ребенка, поверьте, нет ничего хуже этого». «Я полагала, что вы как раз и занимаетесь решением такого рода проблем», — заметила Лили уже довольно холодно. «Понимая, что переубедить няню явно не удается. Мне кажется, вы ее совершенно испортили». Она требует того, что ей хочется, и когда хочется. Как раз с этим-то и надо было бороться. Я пыталась, мадам, но не сумели. Так и надо признать, честно и прямо. Что ж, если вы так ставите вопрос, то да, вы правы, согласилась мисс Хемингс. Ее тон явно свидетельствовал, что она не намерена откровенно делиться с Лили своими мыслями. «Лично я считаю вас целиком ответственной за недисциплинированность Мэкси, мисс Хэммингс, поэтому, боюсь, не смогу дать вам хорошей рекомендации. Ваше право, мадам. Только вряд ли другая няня сможет хоть что-нибудь исправить в характере Мэкси. На это мы еще посмотрим. Я уверена, что новый человек прекрасно со всем справится». Лили теперь по-настоящему рассверепела. Мисс Хемингс не смогла стерпеть подобного унижения своей профессиональной гордости. «Обычно, — изрекла она, — я не склонна винить родителей. Но одной без их помощи няни с ребенком не справится. «А сейчас, мадам, с вашего позволения, я хотела бы...» «Погодите, погодите», — перебила ее Лили. «Что вы, собственно, хотели сказать этим своим замечанием насчет родителей, мисс Хемингс «Ничего. Кроме того, что девочка испорчена, потому что ее отец позволяет ей все, а вы все свое свободное время уделяете Тоби». Мэкси изо всех сил старается обратить на себя ваше внимание. Вы сами просили меня высказаться. Так вот, для девочки отец стал заменой матери. И прежде чем Лили нашлась, что ответить, мисс Хэммингс вышла из комнаты и направилась к себе наверх собрать вещи. За все долгие годы безупречной службы она ни разу столь определенно не высказывала своего мнения, как теперь. И хотя ей жаль было уходить от Мэкси, мисс Хемингс была по-настоящему довольна собой. Миссис Браун, английская няня Тоби, была не столь чувствительна, как мисс Хемингс. Без особых церемоний Взялась она за воспитание этой двухлетки. В самих этих словах уже сказывался весь ее педагогический подход. Со своей стороны Лили, уязвленная замечанием мисс Хемингс, почти каждый вечер что-нибудь читала Мэкси перед ужином, умирая от скуки. Она также позволяла девочке играть своими драгоценностями по воскресеньям. Утром... Пока Лили была еще в постели, Мекси, сняв башмачки, восседала там в обрамлении старинных кружев, похожие на фигурку, украшающую свадебный пирог. «Во всяком случае, — думала молодая мать, — меня теперь никто не сможет упрекнуть». Это случилось вскоре после того, как Тоби исполнила четыре года. Он начал часто падать со своей кровати. Уже два года, как Тоби иногда просыпался посреди ночи и, осторожно стараясь не шуметь, шел знакомым путем в ванную. Однажды он спросил Лили, нельзя ли оставлять в его комнате ночник. — О, дорогой, — ответила она, — мы делали это только, когда ты был совсем маленьким. Тебе что, приснился какой-нибудь дурной сон? «Нет. Просто когда я просыпаюсь, то ничего вокруг себя не вижу. Я даже не знаю, в каком месте кровати я лежу, пока не ощупываю все руками. И если вдруг окажусь на краю, то падаю на пол. А найти лампу на столике у кровати я не могу, потому что вокруг темно. Я уже падал несколько раз, это очень больно». «Наверное, в твоей комнате слишком темно?» «Да нет, раньше так не было. С улицы всегда шло достаточно света, чтобы видеть, что надо. Не знаю, я почему-то перестал видеть в темноте». «Уверена, милый. Ничего страшного нет?» — успокоила его мать, хотя сердце ее при этом сильно забилось. «Мы, конечно, обследуем тебя у доктора Стивенсона. Скорее всего, тебе просто надо будет есть побольше морковки, родной». Педиатр внимательно осмотрел Тоби. «Чудесный мальчик, миссис Эмбервилл», — заключил он. «Ну, а что касается падения из кровати...» «Это, думаю, не слишком тревожно. Впрочем, для перестраховки давайте покажем его глазняку». «Но зачем? Вы же проверяли его глаза?» — воскликнула Лили. «Пусть посмотрит специалист. Я же сказал, для перестраховки». Какой еще перестраховки? О, не беспокойтесь. Дети то и дело выдают всякие тревожные симптомы, особенно когда так стремительно растут, как ваш мальчик. Но все же всегда имеет смысл проверить, даже если беспокойство оказывается напрасным. Известный офтальмолог Дэвид Риббин, которому доктор Стивенсон их направил, Устроил Тоби тщательную проверку. Лили в это время сидела в приемной, стараясь заставить себя читать журнал. Неожиданно она подняла глаза и увидела возле своего стула Зекари. «Нет!» — вскрикнула она, сразу поняв, что врач вызвал мужа по телефону. «Лили! Лили!» — Зекари мягко обнял ее. Что бы это ни было, медицина с этим справится. С глазами сейчас делают просто чудеса. Это самая передовая отрасль науки, Лили. Я сам этим займусь, не беспокойся. Пошли, доктор нас ждет. А с Тоби пока занимается сестра. Я видел, когда сюда шел. Мне весьма жаль. Но я вынужден сказать вам, начал доктор рибин что у Тоби... Ретинитис пигментоза. Причины этой болезни науке неизвестны. Ночная слепота — один из ее первых симптомов. «Болезнь? Но что это за болезнь?» — спросил Зекари Беряли-лизарку. «Во-первых, мистер Эмбервилл, я должен пояснить, что сетчатка...» Весьма тонкая мембрана внутри глаза. Она содержит цилиндрики и конусы, весьма чувствительные к свету. Цилиндры — рецепторы, функционирующие при слабом свете. Поэтому-то, когда их функция нарушена, как у вашего Тоби, сразу же наступает так называемая ночная слепота. Но какое существует лечение, доктор рибин почти оборвала его Лили, взбешенная столь длинным объяснением. «Никакого, мисс Эмбервилл, нервные клетки сетчатки не восстановимы если их затронула болезнь». «Никакого? Что нет никаких лекарств?» «Боюсь, что так». «Значит, операция. Тоби придется оперировать?» в ужасе воскликнула Лили. «Этой болезни не помогают никакие операции», — веско заявил врач. «Невозможно! Не верю! Сейчас излечивают всех! А Тоби всего четыре года! Совсем еще малыш! Совсем еще малыш!» — закричала Лили с яростью, которая была даже сильнее обрушившегося на нее горя. «Но что ждет Тоби?» Спросил Зэкари до боли сжимая руки жены. Это прогрессирующее заболевание, мистер Эмбервилл. Вначале обычно задевается периферия сетчатки. Центральная же часть может оставаться у Тоби не затронутой в течение многих лет. По мере его взросления поле зрения будет постепенно сужаться. В конце концов, неизвестно когда именно Останется только небольшая точка, способная видеть. Но это может случиться через много-много лет. Во всяком случае, я надеюсь, что у него это произойдет еще не скоро, но обещать ничего не могу. «Извините, доктор, а не может быть так, что его болезнь другая?» — спросил Зекари, по лицу доктора, видя, каков будет ответ. Я хотел бы ошибаться. Впрочем, можете для полной уверенности показать ребенка другому специалисту. К сожалению, хотя болезнь эта довольно редкая, исход ее известен нам, увы, слишком хорошо. Разбросанные по сетчатке сгустки пигмента, суженные сосуды, все указывает именно на это заболевание. Мне больно говорить столь безапелляционно, мистер Эмбервилл. Повторяю, я хотел бы думать, что ошибаюсь. Но откуда могла у него взяться такая болезнь? Не удержалась Лили. В ее голосе звучало неподдельное отчаяние. Скажите мне, как это могло случиться? Петинитис пигментоза у детей. «Миссис Эмбервилл, невозрастное перерождение сетчатки, которое свойственно пожилым. В вашем случае речь может идти только о скверной наследственности».